302. Май, 25. Звучащее качество духа можно усиливать, сосредоточиваясь на нем. В каждый момент какое-то качество наиболее близко и желанно. Это нетрудно отметить, если подумать над этим вопросом. И когда оно явно зазвучало в сознании, можно его утверждать. Каждый хороший человек хочет стать лучшим то есть усовершенствовать свои способности или характер. Этим желанием и можно воспользоваться, вызвав звучащие качества перед собой. Кто не хотел бы в совершенстве владеть собою, или иметь сильную волю, или управлять функциями организма, или читать чужие мысли, или видеть на расстоянии? Многое есть, чего хотел бы достичь почти каждый человек, но сразу достичь невозможно. Достижение требует времени, постоянства и настойчивости. Но каждый шаг в выбранном направлении уже приближает к реализации желаемого. Каждый день, неотменно, избрав наиболее звучащие сознанию качество, можно его утверждать. Из этих малых зерен устремления и сложится в будущем совершенное достижение, если желание действовать не умрет.